Эпилог. Алегра сдержала свое слово. Замуж за Кориана вышла только после получения диплома академии. На свадьбе гуляли и темные кланы и ведьмы, плясали так, что в щепки разбили пол, от песен в окнах лопались стекла, обижать от шуточек в брачную ночь молодым пришлось аж на необитаемый остров. Зато долго эту свадьбу вспоминали. К этому времени Кэбет успел повоевать с нечистью в составе боевой звезды, получить легкое ранение и выйти в отставку. На гражданке он сразу получил сертификат хирурга первого класса и начал подыскивать для себя подходящую больницу. Ведьма за время учебы сделала еще ряд необычных и важных открытий, поэтому после окончания учебы осталась в Академии аспирантом. Узнав об этом, Кори решил, что не желает работать в долет жены, поэтому устроился лекарем в академический госпиталь, куда доставляли раненых с темных пустошей. Опыт, приобретенный в сражениях, помог ему стать одним из лучших темных целителей, а лечилки и амулеты жены — Высили выживаемость магов и солдат в борьбе с нечистью. Очаровательный дом, расположенный неподалеку от Академии, маг и ведьма слегка перестроили на свой вкус. Выделили каждому по кабинету для исследований, половину садика превратили в лес, половину в официальный темный парк. Резонанс к тому времени сошел на нет но и того, что удалось получить, хватало для научных исследований и для службы. А где-то через год после свадьбы Аллегри стало плохо прямо на лекции. Испуганные адепты вызвали целителя к в аудиторию, и темный первым узнал, что скоро станет отцом. Мистер Кот, конечно, немного ворчал, вот как родят темного мага. И будет он почтенного фамильяра Золсы дергать. Но Аллегра любимого фамильяра не подвела. И через восемь месяцев на свет появилась прелестная юная ведьма. Электра Кэббет Сильная, темная. Теперь у молодых родителей хватало забот. И одна из них особенно занимала котика. Где бы отыскать для малышки магического спутника, желательно такого же умного, доброго и красивого, как он сам. Конец книги. Читала Людмила Быкова.